Теперь и он знает, что у меня все нормально. По крайней мере, никто не держит пистолет у моего виска и не диктует, что именно я должен сказать. А со стороны это выглядит, как обычный разговор капитана, оставившего свой корабль вместе с экипажем на космодроме. И изрядно по этому поводу нервничающего. Сложности с установлением контактов? Что-то вроде того. Неприятно, но не критично. Рабочая ситуация? Азим пожал плечами. «Моя помощь не требуется?» «Пока нет», — сказал я. «Ну и ладно», — легко согласился Азим. «Держи меня в курсе, если что». Я закончил разговор и постучал пальцами по столу. Ситуация пока еще рабочая, но вот как именно с ней работать, я пока не имею ни малейшего представления. В следующие два часа я нарезал круги по деловому кварталу неподалеку от офисного здания, в котором арендовал помещение, торговый дом Тревора и сыновья. В попытках то ли заметить что-то подозрительное, то ли заново пережить ощущения, посетившие меня у лифтов, ни то, ни другое у меня не получалось. Район выглядел вполне безопасным, и в нем не происходило ровным счетом ничего такого, что не могло бы происходить в деловом районе города в разгар рабочего дня. А пророчества упорно обходили меня стороной. Допустим, это было не просто пророчество, посещающее неподготовленного человека, когда ему пророчество вздумается, а мое эволюционировавшее чувство опасности. Ведь и раньше я тоже мог предсказывать будущее, пусть не на такой долгий срок и без большого количества подробностей. Кстати, о сроках. По всему выходило, что мне показали мое ближайшее будущее на полторы-две минуты вперед. Раньше речь шла всего о нескольких секундах. Для эволюции это слишком резкий скачок. Что могло его спровоцировать? «Это антинаучно, друг мой Леха», — сказал я себе. «Антинаучно и иррационально. Может быть, всему этому есть куда более простое объяснение. Может быть, на что-то подмешивают в тоник, который подают посетителям в интернет-кафе. Какой-нибудь легкий наркотик» к которому местные пристрастились с детства, а тебя просто глючит с непривычки. Прекрасно. И как далеко ты готов зайти, отталкиваясь от этой версии? Например, готов ли ты поверить в нее и отправиться в офис Тревора, зная, что там тебя вполне может ждать засада? Я еще немного подумал и пришел к выводу, что не готов. А потому, решив не дожидаться окончания рабочего дня и связанного с ним часа пик, добрался до скоростной линии монорельса, связывающей столицу с космопортом. И уже через 40 минут поездки со скоростью около 500 км в час я предъявил охранникам порта свое удостоверение личности с гостевой визой, прошел сквозь таможенный терминал и отправился на отведенное ястребу стояночное место. Воспользовавшись своим положением капитана корабля, я собрал свою небольшую команду в кают-компании, и вкратце изложил им последние новости, опустив некоторые подробности относительно масштабов посетившего меня прозрения. Собственно говоря, пока мы находимся в одной лодке, я не решился принимать решение за всех и решил взять небольшую отсрочку и вернуться сюда, чтобы посоветоваться с вами. Закончил я свою историю, понимая, как жалко она звучит из уст капитана. Я привык доверять твоим предчувствиям. ⁇ сказала Зим, думаю, что ты поступил верно, не став совать голову в петлю. ⁇ А я думаю, что недостаточно вас знаю, чтобы иметь право голоса ⁇,⁇ сказала Кира. Но, мальчики, если вы спросите моего мнения, так я вам скажу, что все это выглядит чертовски сомнительно. Я не отрицаю существование интуиции в принципе. Но ведь может быть и так, что тебе это просто показалось? ⁇ Когда мне в первый раз такое показалось? полег целый взвод, заметил я. И это был обычный учебный лагерь пехоты Альянса, и куда более штатная и контролируемая, по крайней мере, теоретически, ситуация, чем та, с которой мы имеем дело сейчас. Ты главный, сказала Кира, ты решай. Допустим, там действительно была засада, сказала Зим. Значит ли это, что Корбан взял вверх в его противостоянии с Визерсом, и контролирует все каналы. В таком случае нам лучше всего лететь отсюда как можно дальше, залечь на дно и вести себя как можно тише. У меня на этот счет информация ровно столько же, как и у тебя. Сейчас речь идет не об информации, а о логике происходящего, сказал Азим. Мы знаем, что Тревор – это канал связи с Визерсом, и он стал для нас опасен. Мы знаем, что Корбан — это враг Визерса. Достаточно просто сложить два и 2. Корбан — это известный нам враг Визерса, — сказал я. Вполне может быть, что у Визерса несколько врагов. А может быть, Тревор вообще спалился на мелочи, и в его офисе караулит местная полиция. Но поскольку Кислицкий в консульстве Альянса тоже отсутствует, и третьего контакта для связи у нас нет, я склонен согласиться с твоим предложением и делать отсюда ноги. «Ребята, я понимаю, что вы в бегах и не испытываете к Альянсу ровным счетом никаких чувств. Да и откуда им взяться, учитывая ваше происхождение?» «Но я вообще-то офицер, и у меня присяга», — сказала Кира. «Я не могу просто так плюнуть на все и улететь с вами, чтобы провести остаток жизни, занимаясь контрабандой или чем вы еще там занимаетесь, чтобы заработать себе на жизнь». «Ты считаешь, что Корбан для тебя больше не опасен?» — поинтересовался Азим. «Я не забыл о Тайгер-5», — сказала Кира. «То есть я, конечно, совершенно не представляю, что именно там произошло, поскольку хранящиеся в холодильниках туши не способны следить за текущими событиями. Но теперь мне известны факты. Я по-прежнему благодарна вам за свое спасение, но генерал Корбен — это еще не весь Альянс. И даже не самая важная его часть». «Итак, у нас конфликт интересов», — сказала Зим который решается довольно просто, если подумать. Мы улетим, а ты можешь остаться здесь и решать свои проблемы с присягой самостоятельно. Видимо, так нам и придется поступить, согласилась Кира. Давайте не будем пороть горячку, сказал я. Предлагаю провести ночь с этой мыслью и еще раз поговорить утром. Типа утро вечера мудренее и всякое такое. Думаю, что 10-12 часов тут мало что решат». На том мы и закончили наше импровизированное совещание.